Ошо. вопрос. Как голодание помогает здоровью тела? Ответ. Когда вы голодаете, тело не занято работой переваривания. В этот период тело может заняться удалением мертвых клеток, токсинов. Только один день, воскресенье или субботу, выходные вы приезжаете домой. Я очищаетесь целый день. Целую неделю вы были так заняты, что у вас не было времени убрать дом. Когда тело нечего переваривать, а вы ничего не ели, то тело начинает самоочищение. Процесс начинается самопроизвольно, и тело начинает избавляться от того, что ему не нужно, от того, что является бременем. Голодание является способом очищения. Время от времени голодание прекрасно. Ничего не делать, ничего не есть, просто отдыхать. Пейте как можно больше жидкости и просто отдыхайте. И тело будет очищено. Иногда, если вы чувствуете, что требуется более длительное голодание, вы можете поголодать подольше, но при этом глубоко любите свое тело. Если вы почувствуете, что голодание вредит телу каким-либо образом, прекратить его. Если голодание помогает телу, вы почувствуете себя более энергичным, вы почувствуете себя более живым, вы почувствуете себя омоложенным, обновленным. Это должно быть критерием. Если вы чувствуете, что вы становитесь слабее, что легкая дрожь возникает в теле, тогда будьте настороже. Теперь уже голодание не является очищением, он приобрел разрушительный характер прекратите его но человек должен овладеть всеми его особенностями на самом деле человек должен голодать рядом с кем-то кто занимался голоданием длительное время и хорошо знает методику который знает все симптомы что случится если оно станет разрушительным что случится если оно не станет разрушительным после настоящего очищающего голодания вы почувствуете себя новым, более молодым, более чистым, ничего не весящим, счастливым. и тело будет лучше функционировать, потому что оно разгружено. Но голодание нужно только в том случае, если вы питались неправильно. Если вы не питались неправильно, то в голодании нет необходимости. Голодание нужно только в том случае, если вы плохо обращались с телом. А мой все едим неправильно. Рекомендуете ли вы какой-то особый вид пищи или режим питания? Первое. Я не верю в голодание, я верю в пиршество. Весь мой подход является подходом празднества. Я не против ваших удовольствий, они не все, Человек должен быть выше них, но сами по себе они прекрасны человека не должен ничего отрицать, потому что то, что отрицают, отомстит. В тот момент, когда вы начинаете отрицать, вы выступаете против Дао. Дао должно быть естественным пиршество, а не голодание. Голодание может быть использовано только тогда, когда оно происходит естественно. Иногда животные голодают. Иногда вы можете видеть, как собака голодает. Вы поставили пищу, а она не ест. Но она не джайнист. Она не верит в голодание. Просто ей не хочется есть. Это не вопрос принципа, это не вопрос философии. Она больна, все ее существо восстает против пищи. Ее стошнит, если она будет есть. Она пойдет поесть травы, и ее стошнит. Она хочет облегчить себя. ее желудок больше не в состоянии ничего переваривать. Но она не сторонник голодания. Это происходит естественным путем. Итак, если вы иногда чувствуете, что голодание происходит естественным образом, не как закон, не как принцип, не как философия, которой нужно следовать, как навязанная вам наука, но из вашего естественного желания. Хорошо. Ну и тогда всегда помните, что ваше голодание на службе у пиршества. Оно для того, чтобы вы могли опять хорошо есть назначение голодания быть средством, не целью. И это будет происходить редко, иногда. если вы абсолютно сознательны, когда вы едите и наслаждаетесь едой, то вы никогда не будете есть слишком много. Я настаиваю не на диете, а на осознании. Хорошо ешьте, невероятно наслаждайтесь. Запомните правила. Если вам не нравится пища, то вам придется есть больше для компенсации. Если вам нравится пища, то съедите меньше, потому что у вас не будет необходимости в компенсации. Если вы едите медленно, ощущая вкус каждого кусочка, хорошо пережевываете, то вы полностью поглощены едой. Пища должна быть медитацией. Я не против вкуса, потому что я не против чувств бы чувствующим, значит быть умным, быть чувствующим означает быть живым. Ваши так называемые религии пытались десенсибилизировать вас, притупить ваши чувства, а не против вкуса. Они хотели бы сделать ваш язык таким невосприимчивым, чтобы он вообще ничего не ощущал. Но это не состояние здоровья. Язык не чувствует вкус только во время болезни, когда у вас жара, то вкусовые ощущения притупляются. Когда вы здоровы, то язык чувствительный, живой, подвижный, пульсирующий энергией. Я не против вкуса, я за вкус. Ешьте хорошо, ешьте вкусно. Вкус это божественное. И таким образом точно так же, как на вкус вы должны смотреть на красоту и наслаждаться. Вы должны слушать музыку и наслаждаться. Вы должны прикасаться к камням, листьям и людям ощущать тепло, текстуру и наслаждаться. Используйте все свои чувства. Используйте их оптимально, и тогда вы действительно будете жить, и ваша жизнь будет горением. Она не будет скучной. Она будет полна энергией и жизненной силой. Я не поддерживаю людей, которые учат вас убивать свои чувства, а не против тела. И помните, тело является вашим храмом. Цер это божественный дар. Оно такое нежное и такое красивое и такое замечательное. Убивать его значит быть неблагодарным Богу. Бог дал вам вкус. Вы не создали его. Вы не имеете к этому никакого отношения. Бог дал вам глаза, и Бог сотворил этот психоделический мир таким цветным. И он дал вам глаза. Пусть происходит великое общение между глазами и цветами мира. Все в такой потрясающей гармонии. Не нарушайте гармонию. Эти так называемые махатмы просто испытывают эго-галлюцинации, и лучший способ почувствовать себя великим быть против тела. Дети делают это. Ребенок чувствует позыв, он сдерживает его. Он чувствует себя могущественным, потому что он ощущает свою долю. Он не покорится телу. Его мочевой пузырь полон, и он сдерживается. Он хочет показать своему телу: "Я не твой слуга, я твой господин". Но это деструктивные привычки. Слушайте тело. Тело это не твой враг. Если оно что-то говорит, поступай соответственно, потому что тело обладает своей собственной мудростью. Не беспокойте его, не галлюцинируйте умом. Вот почему я не учу вас диете. Я учу вас осознанию. Ешьте с полным осознанием, ешьте медитативно, и тогда вы никогда не будете есть больше, и вы никогда не будете есть меньше. Больше так же плохо, как меньше. Слишком много есть плохо, так же как слишком много голодать. И то, и другое крайности. Организм хочет быть сбалансированным. Организм хочет находиться как бы в состоянии равновесия, быть посередине, не больше, не меньше, не ударяйтесь в крайности. Ударяться в крайности значит быть неврастенником. Существует два вида неврастенников в отношении пищи. Те, кто продолжают есть, не слушая тело, тело протестует и кричит: "Остановись". А они продолжают есть. Это неврастенники, и существует и другой вид. Тело кричит: "Я хочу есть", а они голодают. Ни те ни другие, не религиозные, и те и другие являются неврастенниками, и все они патологичны. Их нужно лечить, их нужно положить в больницу. Религиозный человек это тот человек, который всегда уравновешен, равновесии, что бы он ни делал, он находится посередине. Он никогда не ударяется в крайности, потому что крайности вызовут напряженность, тревогу. Когда вы едите слишком много, то существует тревога, потому что тело перегружено. Когда вы не едите, то существует тревога, потому что тело хочет есть. Религиозный человек это тот, кто знает, где остановиться, и это должно проистекать из его сознания, а не из определенного учения. Если я буду говорить вам, сколько нужно есть, то это будет опасно, потому что это будет просто в среднем. Кто-то очень худой, а кто-то очень толстый, если я скажу вам, что нужно съедать три чапати, то для кого-то это будет слишком много, а для кого-то почти ничего. Поэтому я не учу жестким правилам. Я просто даю вам чувство осознания. Слушайте свое тело. Ваше тело не такое, как у всех. И потом ведь существуют различные виды энергии, различные виды вовлеченности в жизнь. Кто-то является преподавателем в университете и не прилагает, насколько это касается его тела, больших физических усилий. Ему не потребуется много пищи, и пищи ему будет нужна другая. Кто-то является рабочим, ему потребуется много пищи, и это будет другой вид пищи. В таком случае жесткий принцип будет опасным никакое правило не может быть универсальным правилом. Джордж Бернард Шоу сказал, что существует только одно золотое правило, то что не существует золотых правил. Запомните это, не существует золотого правила и не может существовать, потому что каждый индивидуум является уникальным, и никто ничего не может вам предписывать. Поэтому я просто даю вам чувство, и оно не касается принципов, законов, Мой подход касается сознания, потому что сегодня вам может потребоваться больше пищи, а завтра вам может не потребоваться так много пищи. Вопрос заключается не только в том, что вы не похожи на других. Каждый день вашей жизни не похож на другой день. Весь день вы отдыхали, и вам не требуется много пищи. Весь день вы рыли яму в саду, и вам требуется много пищи. Человек должен быть внимательным и слушать, что говорит ему тело. Поступайте согласно тому, что говорит тело. Ваше тело не является ни господином, ни рабом. Тело ваш друг, относитесь дружески к своему телу. Тот, кто будет есть слишком много, и тот, кто будет придерживаться диеты, находится в одной и той же ловушке. Они оба глухие, они не слушают, что им говорит тело. Ешьте ради радости пищи, тогда вы человек человеческое существо, высшее существо. любите ради радости любви, тогда вы человек, высшее существо. Слушайте ради радости слушания, и вы будете освобождены от ограниченности инстинктов. Я не против счастья, я за него. Я гедонист. И это мое понимание. Все великие духовные люди мира были гедонистами. Если кто-то не является гедонистом, и претендует на то, что является духовным человеком, то он не духовный человек, а психопат, потому что счастье является главным источником и главной целью всех вещей. Через вас Бог стремится к счастью. Позвольте ему ощутить все возможное счастье и помогите ему подняться на высочайшие пики, испытать высочайшие взлеты счастья. Тогда вы религиозные, и тогда ваши храмы станут местами празднования И ваши церкви не будут такими печальными и уродливыми, такими угрюмыми, такими мертвыми, как кладбище. Тогда там будет смех, и там будет песня, и там будет танец, и там будет великое ликование. Религия много страдала из-за людей, которые учили самоистязанию. стезанию. Религию нужно освободить от чепухи. Много хлама пристало к религии. Сущностью религии является радость. А потому все, что дает вам радость, является праведным. и все, что делает вас грустным, несчастливым, несчастным грех. Пусть это будет критерием. И я не даю вам жестких правил, потому что мне известно, как функционирует человеческий ум. Как только дано жесткое правило, вы забываете сознание и начинаете следовать жесткому правилу. Вопрос не в жестком правиле. Вы можете подчиняться правилу и никогда не вырасти. Выслушайте несколько анекдотов. Бенни пришел домой и обнаружил, что кухня усыпана битой посудой. Что случилось, спросил он жену. В поваренную книгу, вероятно, вкралась ошибка, объяснила она. В ней говорится, что для мерки подойдет старая чашка без ручки. И мне только с одиннадцатой попытки удалось отбить ручку и не разбить при этом чашку. Конечно, если так написано в поваренной книге, то так и нужно поступать. «Человеческий ум глуп. Запомните это. Когда у вас появляется жесткое правило, вы ему подчиняетесь. Толпа встречалась с боссом, и все, что говорил босс, выполнялось. Зазвонил звонок, и слуга пошел открывать дверь. Он посмотрел в щёлку и, узнав посетителя, открыл дверь. Оставьте ваш зонтик у двери, сказал он посетителю. У меня нет зонтика, ответил посетитель. Тогда возвратитесь домой и возьмите. Босс сказал, что все должны оставлять зонтики у двери. Иначе я не могу вас васпустить. «Правило есть правило». Была отчаянная погоня, и полицейская машина догоняла грабителей банка, но вдруг неожиданно она повернула на заправочную станцию, с которой полицейский, который вел машину, позвонил своему начальнику. Вы поймали их? взволнованно спросил начальник. Им повезло, ответил полицейский. Мы все время сокращали расстояние до них, и были уже в полумиле от них, когда я заметил, что машина уже прошла 500 миль, и нам пришлось остановиться, чтобы поменять масло. Что вы можете поделать, если масло нужно менять после каждых 500 миль, и вы 500 миль уже проехали? Вы должны первым делом поменять масло. Я никогда не даю вам жестких правил, потому что я знаю, как глуп человеческий ум и каким глупым он может быть. Я просто даю вам чувство, чувство направления. Будьте осознанными и живите в осознанности. Обычно вы живете совершенно неосознанно. Вы едите слишком много, потому что вы не сознаете. вы не знаете, что вы делаете. Вы становитесь завистливыми, вы становитесь жадными, потому что вы не сознаете, вы не знаете, что делаете. От злости вы сходите с ума. Когда вы в бешенстве, вы почти одержимы дьяволом. И вы совершаете поступки, не зная о том, что вы их совершаете. Иисус сказал на кресте последние его слова слова необычайной важности. Он сказал: "Отец, прости этих людей, они не ведают, что творят". Христианство никогда не интерпретировало эти потрясающие слова должным образом. Мысль Иисуса очень проста. Он говорит: "Эти люди не осознающие люди, они вообще ничего не осознают, поэтому они не могут быть ответственны. Все, что они делают, они делают во сне, они лунатики". Пожалуйста, прости их. Они не могут быть ответственными. Поэтому, когда вы едите слишком много, я молюсь Богу: "Отец, прости этого человека, он не ведает, что творит". Когда вы голодаете, я опять молюсь Богу: "Прости этого человека, потому что он не ведает, что творит". Настоящий вопрос не в том, чтобы творить, а в том, чтобы наполнить ваше существо осознанностью. И эта осознанность изменит все. Вы похожи на пенниц. Я слышал. Майк сказал, Пэт что он должен принять участие в бдении у гроба, и Пэт предложила пойти с ним за компанию. По дороге Пэт предложила пропустить по рюмочке, и оба они напились вдрызг. В результате Майк не мог вспомнить адрес, по которому должно было состояться бдение. "Где дом твоего друга?" спросила Пэт. "Я забыл номер, но я уверен, что на этой улице Они прошли еще немного, и Майк высмотрел дом, который, как он думал, они искали. Спотыкаясь, они вошли, но холл был погружен в темноту. Они открыли двери и обнаружили гостиную, которая тоже была темной, за исключением слабого света от свечей, стоявших на пианино. Они подошли к пианино, стали на колени и помолились. Пэт бросила на пианино долгий взгляд. "Майк", сказала она. "Я не знаю твоего друга, но у него определенно были прекрасные зубы". Вот такая ситуация. Вот таков человек. Единственное, что я хочу дать вам это осознание. Это изменит всю жизнь. Вопрос не в том, чтобы сделать вас более дисциплинированными. Вопрос в том, чтобы сделать вас сияющими изнутри.